Глава 6. Сварг и его слуги. В это время в другом конце леса тоже шла подготовка к будущей битве. На острове посреди гнилого болота собрались слуги Сварга. Среди них присутствовал отряд бледных поганок, противных и очень ядовитых. Ростом они были на голову выше любого болтуна. Знаете, как выглядят бледные поганки, ребята? В молодом возрасте они похожи на белое куриное яйцо, которое каким-то чудом выросло прямо из земли. С возрастом это странное яйцо распрямляется и превращается в небольшой зонтик серого или желто-зеленого цвета. На нижней стороне конической или плоской шляпки находятся редкие пластинки. В верхней части гладкой ножки нарядный круглый воротничок, а в нижней части клубневидное утолщение. От него в землю уходит множество тонких корешков. Молодые бледные поганки немного похожи на вкусные благородные грибы-шампиньоны. Различить эти грибы нелегко, так что запросто можно ошибиться. Поэтому на всякий случай никогда даже не притрагивайтесь к грибам, похожим на бледные поганки. Договорились, ребята? В Ольховом лесу бледные поганки могут ходить и говорить, а еще они имеют тоненькие руки, похожие на паучьи лапки. В одной из них всегда находится длинная трубочка, сделанная из пустотелого ствола борщевика. Наверное, вы сами не раз срезали такие трубки и стреляли из них зелеными шариками бузины, верно? Точно так же делают в бою и бледные поганки, только стреляют они не бузиной, а маленькими кусочками своих же ядовитых шляпок. Если такой кусочек попадет в рот какому-нибудь зазевавшемуся зайцу или вороне, все, пиши пропало. Поэтому барсук Барс строго-настрого приказал всем своим воинам держать рты плотно закрытыми во время битвы с бледными поганками». Второй отряд армии Сварга составляла, догадайтесь кто, ну, конечно же, злая-призлая крапива. Конечно же, крапива не ядовита, но жаль, умеет не хуже ос. В Ольховом лесу крапива отличалась особенно вздорным характером и лезла драться с каждым, кто посмотрел на нее косо. Кроме того, крапивные воины отличались хвастливостью и высокомерием. Вот и на этот раз, едва прибыв на остров, отряд крапивы тотчас занял возле дворца Сварга самое удобное место, вокруг старого гнилого пня. Кто-то Жаб пытался было протестовать, но украпивные воины так страшно зашипели на нее, что бедняжка со страху тотча спрыгнула в яму и спряталась под листом лопуха. А еще в войська сваргов ходили противные гусеницы и еще более противные пауки всех видов и размеров. Воздушную армию составляли стаи комаров и злых лесных ос. Ну а самым опасным противником для обитателей клиновой рощи все же была альха. Ольховые деревья, маленькие и довольно большие, двигались на своих корявых корнях довольно медленно. Но уж если они врастали в землю, то справиться с такими растениями было совсем непросто. Ни одно другое дерево не могло остановить ольху. Ни клёна, ни ели, ни сосны, ни тополя. Вот такое войско собралось на поляне возле дворца Сварга. А дворец этот был на самом деле обычным засохшим дубом. Когда-то давно в это дерево ударила молния и снесла всю крону, осталась лишь половина ствола, обгорелая наверху. После пожара на стволе поселились множество желтых грибов-трутовиков, а жуки да муравьи выли начисто всю сердцевину дерева, так что оно стало пустотелом внутри. Там-то на общее удивление и поселился новоявленный повелитель ольхового леса. Сегодня сварк не торопился выходить к своему войску. В ожидании его крапивные воины, как обычно, затеяли шумную свару между собой, а потом подрались с большим мохнатым пауком. Вдруг откуда-то сверху послышался виск. «Всем молчать и повиноваться! Идет великий сварк, повелитель альхового леса и его окрестностей!» Крапивные воины замолчали. Бросая на паука злобные взгляды, они почтительно склонили свои зеленые верхушки. Склонились перед своим правителем и «Все остальные!» Прошла минута, другая, третья, наконец, на обугленной верхушке дубового ствола показался кривоногий горбатый коротышка с кофматой головой, длинным носом и маленькой бородкой. Это был карлик Тук, ближайший помощник сварга. Прошла минута, другая, и наверх выбрался сам сварг. Думать, он был страшным великаном, похожим на крокодила, или на зубастую акулу, или на здоровенную черную пиявку, ничуть не бывало. Сварг был похож на маленького поросенка, или, вернее, на маленького лесного кабанчика. Правда, он умел ходить на задних лапах, был одет в кожаные доспехи, а на голове носил черный шлем. И все равно Сварг походил на дикого поросенка, и характер у него был самый, что ни на есть, свинский. Сварг обвел свое пестрое войско маленькими красными глазками и воинственно хрюкнул. «Мои славные воины!» завопил он. «Я, друг помощник великого Пакира, властелина подземного царства, приказываю вам идти на последний бой. Пять лет я живу здесь, на поверхности земли, и за это время завоевал большую часть леса. И с той поры лес стал гораздо лучше. Когда-то здесь, на Волотном острове, росли тополя, березы да клёны, а теперь всё заполонила моя любимая альха. Три года назад мы с вами взяли штурмом старый город, и теперь все его улицы заросли крапивой да лопухами». Там, где еще недавно находились озера, нынче раскинулись жуткие комариные болота. С помощью колдовства я заставил из-под земли вытекать серый туман. Теперь он целыми днями висит над Ольховым лесом, и поэтому мы почти не видим проклятое ненавистное солнце. А что может быть приятнее для нас, Тенелюбов? — Ура, ура, слава великому Сваргу! — закричал длинноносый карлик, и Тенелюбы нестройно стали вторить. — Ура, ура, слава великому Сваргу! — Кабанчик довольно хрюкнул и поднял лапу. «Но мы все еще не победили!» — завизжал он. «На нашем пути встали ничтожные санцелюбы, всякие там бабочки и цветочки, шарашки и прочие таракашки. Ненавистные клёны все еще растут в восточной части моего леса и не пускают туда отряды ольхи. С этим безобразием пора кончать! Вперед, мои воины! Выдернем врагов с корнем, растопчем и утопим в гнилом болоте!» Воины Сварга на этот раз ответили дружным, радостным воплем. Нельзя сказать, что они так же сильно ненавидели солнце, как Сварг, просто они предпочитали жить в тени, поэтому у них было одно прозвище — тенилюбы. Но вот своих соседей по лесу, светолюбов, они и раньше недолюбливали, а теперь, когда у них появился такой замечательный предводитель, ненавидящий свет, Тенелюбы были готовы воевать со светолюбами до победного конца. Сварк и Карлик медленно спустились по грибам-трутовикам, как по ступенькам лестницы. К ним тотчас подошел великан Мухомор. Он склонил свою шляпку так, чтобы Сварк мог на нее взобраться. А потом Красный Гриб бодро потопал прямо через болото, поднимая кучи грязной жижи. За ним поспешил Карлик верхом на поганке и все остальное войско тенелюбов. На Ольховым лесом неслись воинственные выкрики и радостное улюлюканье. Воины Сварга давно жаждали разделаться за святолюбами и ждали только приказа своего повелителя».